Глава 14. Передо мной стоял выбор, какой из навыков улучшить. В хранилище материалов третьего уровня свободного места за глаза. Как ни старался, не заполнил даже наполовину. Навык подземного жителя больше не прокачаешь, а поиск ресурсов хоть и полезная способность, но в сравнении с созданием инструментов слишком слабая. Даже если мне удастся найти редкий минерал, далеко не факт, что с инструментами третьего уровня получится их добыть. Да и прибавка к получаемому опыту не будет лишней. Я решил, что доступное очко навыков вложу в создание инструментов. Мне стало очень интересно, появятся ли какие-то дополнительные эффекты, как это случилось с подземным жителем. Мысленно вызвав описание, я принялся за изучение. Создание инструментов.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 «Неплохо. Все же не зря решила дать приоритет прокачке этого навыка. Даже если не брать в расчет инструменты уникального качества, теперь мне позволено создавать свои. Надо будет попробовать. Но временно сохраню слот под собственный чертеж на будущее. «У тебя еще много работы?» — спросила Селена. Пока изучал описание, не заметил, как подкралась девушка. «Как видишь, я развел руки в стороны». Еще примерно половина. Полагаю, это займет у меня не больше дня. Хотелось бы убраться отсюда поскорее. У меня уже мурашки по коже при виде развалин. Такое ощущение, что руины в любую секунду рухнут. Мне бы точно не хотелось умереть в таком месте. Девушка многозначительно посмотрела на меня. Не переживай, теперь дело пойдет гораздо быстрее. Надеюсь, к концу дня сможем отсюда убраться. Подбодрил я. Вы нашли выход? осмотрели все вдоль и поперек. С противоположного конца увидели такой же коридор, как тот, по которому мы пришли. Только там нет даже полуразрушенного моста. Нужно будет придумать, как перебраться через ров. Тогда оставляю это на вас. А мне пока нужно продолжить. Чем раньше начну, тем быстрее уберемся из этого места. Сначала попробовал улучшить кирку, а то осточертело, что она ломается чуть ли не при каждом ударе. Я сфокусировался на создании инструмента, И, как по волшебству, уникальная кирка из истинного серебра готова. Затем последовала попытка сделать инструмент с добавлением к серебру чешуйки дракона. Я потратил на это занятие пару минут, но результата так и не добился. Вполне возможно, что даже уникальной схемы создания инструмента недостаточно для изготовления кирки из этого сырья. Я сжал серебряную кирку и покрутил ее в руках. Необычно, если смотреть на форму. Чем-то напоминало искусно изготовленное оружие, нежели рабочий инструмент. Но как бы мне ни хотелось полюбоваться ею, нужно поскорее закончить с добычей руды и выйти на поверхность. Слишком опасно оставаться в таком месте надолго. Новый инструмент показал себя в деле просто идеально. По сравнению с киркой превосходного качества, уникальная давала в несколько раз больше опыта. Вполне возможно, что, закончив с добычей руды в этой комнате, я смогу поднять уровень еще раз. Кирка из истинного серебра также влияла на скорость работы. И инструмент не ломался, и работа шла быстрее. Вместо сотни ударов тратил десять. Впрочем, ничего нового. Уже через несколько часов закончил с обработкой залежей. Вся добытая руда отправилась в мое хранилище материалов. Убрав инструмент вслед за добычей, я вышел наружу. Да уж, весь день в ней провел. Но дело того стоило. Я прошел по небольшому коридору до лестницы, поднялся наверх и забрал камень силы, который все это время находился на алтаре. Пол задрожал, а механизм скрыл тайный проход. «Закончил?» — поинтересовалась Селена. «Да. А где Боракс?» «На другом конце города. Пытается придумать, как нам перебраться через пропасть. Пошли посмотрим. Может, я как-то помогу?» Всего каких-то 10 минут и мы встретили нашего друга. Старинный город некогда процветающий раса чистокровных драконов оказался не больше деревни, в которой я провел всю свою жизнь. <связывая> Арахнит издавал громкие звуки, которые могли бы напугать любого ребенка. Боракс лупил чем-то по основанию высокой колонны. С его лба градом катился пот, который старик время от времени смахивал рукой. Чем занят? Подойдя к приятелю, спросил я. «Вот, колонну повалить пытаюсь. Она выглядит достаточно цельной. И прочность у нее, что надо». Во время разговора Арахнит делал паузы, стараясь отдышаться после упорного труда. «Но самое главное — ее высота. Если получится уложить в нужном направлении, сможем с легкостью перебраться на ту сторону». Колонна стояла совсем рядом с обрывом и, по логике, если раздробить основание под правильным углом, должна упасть в нужном направлении. Единственное, что смущало меня в этом плане, — это прочность колонны. Она была довольно старая, а потому при падении вполне могла развалиться на кусочки. Нужна хоть какая страховка, чтобы не потратить эту возможность впустую. «Придумал!» — воскликнул я. «Это может сработать!» «Чего удумал-то?» Как только я поделился своей идеей с остальными, пришло время действовать. Хотя задумка могла не сработать, это всяко лучше, чем просто срубить колонну в сторону и надеяться на авось. Меньше часа ушло на то, чтобы привязать нашу будущую переправу к прочим столбам и каменным блокам. На эту затею ушло много метров отличной веревки. «Боракс, ты придерживай основания. Нужно, чтобы колонна не упала сразу же после того, как закончу с работой». «Как только разрушу основание, присоединюсь к тебе», — объяснял я, что требуется от каждого члена команды. «Селена, ты будешь перерезать веревки. Аккуратно, по одной, чтобы колонна медленно опускалась». «Угу», — тихонько ответила девушка. «Раз все готовы, приступим». Я достал из хранилища кирку из истинного серебра. Встав сбоку от колонны, принялся разрушать ее основание. Хотя бил сильно, но старался делать все аккуратно. Хватило пары десятков ударов, чтобы отколоть почти огромный кусок основания. Конструкция оказалась на удивление прочной, даже несмотря на одну неприятную деталь. Стоило мне, словно лесоруб дерева, прорубить каменное сооружение до середины, как рядом с местом удара образовалась трещина. Очень повезло, что она не пошла вверх, а лишь остановилась с другой стороны колонны. Убрав инструмент, я присоединился к Бороксу. Мы с ним придерживали колонну так, чтобы та резко не свалилась основанием в нашу сторону. «Селена, приступай!» — скомандовал я. Теперь настал самый волнительный момент. С каждым разом, когда девушка будет перерезать очередную веревку, нагрузка на нас и на оставшиеся веревки будет нарастать. Селена посмотрела на меня. Я кивнул в ответ. Верхняя веревка была перерезана, а колонна слегка опустилась. Мы напряглись и старались придерживать ее у основания. Затем была перерезана следующая веревка. Потом еще одна. Так продолжалось несколько минут, пока девушка не перерезала последнюю. С грохотом ударившись о каменную поверхность на противоположной стороне, колонна приземлилась. «Наш мост готов!» — воскликнул я. На лице напарников отразилась нескрываемая радость. «Так, держать! Пора выбираться!» Используя оставшиеся веревки, мы сделали страховку, повязав ее на пояс. Один конец надежно закрепили вокруг массивного сооружения, которое в свое время было статуей. Первой, как и в прошлый раз, перебежала Селена. После нее шел Боракс. Моя очередь была последней. Дойдя до середины импровизационного моста, я перерезал конец веревки, который крепился к одной из построек. Теперь моей страховкой стали Селена и Боракс, благополучно перебравшиеся на другую сторону. Шаг за шагом, поддерживая равновесие, я преодолел переправу и оказался на устойчивой платформе. «Теперь у нас только один путь?» — спросил я, указывая на проход впереди. «Я быстренько осмотрюсь», — сообщила девушка. Поднявшись по низкой лестнице из десятка ступеней, мы зашли в тоннель. Тесновато и темно. Пришлось использовать то, что осталось от синих кристаллов. Хотя они и давали слабое освещение, этого хватило, чтобы не споткнуться. Впереди помещение! Скорее всего оттуда можно как-то подняться! крикнула Селена, едва вернувшись с разведки. Тоннель оказался не особо длинным. Пройдя пару сотен метров, мы очутились в круглой, совсем крохотной комнате. В центре стоял алтарь, схожий с теми двумя, которые нам довелось встретить ранее. Осмотревшись, я не нашел ничего ценного. Ни залежи серебра, ни камней силы, ни других ценных ресурсов. Оно и понятно ведь в противном случае сработал бы навык поиска ресурсов. «Адам, здесь точно такое же углубление в центре. Думаю, ты и сам догадался, что нужно делать», рассматривая алтарь со всех сторон, проговорила Селена. «Вижу. Я достал из хранилища материала в камень силы и водрузил его в центр платформы. Шум. Проход над нами, словно шкурка апельсина при чистке, стал раскрываться. Процесс замедлился, а затем и вовсе остановился». Как только открылась четверть потолка, однако стоило там образоваться отверстию, как сверху хлынул поток песка. Вся группа разом начала откашливаться. Песок попадал в нос, глаза и рот. "Тфу, неужели выход под толщи песка?" возмущалась Селена. "Не думаю", заверил Арахнит. "Сквозь проход уже видно поверхность". Боракс оказался прав. Поток заметно ослаб, оставив внизу полуметровую горку. «Адам, подсади меня! Я уже устала от этих исследований руин. Хочу поскорее наверх!» Встав спиной к стене, я присел, держа руки замком. Девушка сделала несколько шагов назад, а затем, разбежавшись, выпрыгнула наружу, используя меня как трамплин. «Это самое! У меня так же не получится! Я не настолько прыткий!» словно оправдываясь, заявил Борокс. Это заставило меня улыбнуться. Арахнит подошел ко мне. Оперся ногой. Держась за стену, взобрался мне на плечи, а затем подтянулся наверх. «Мы могли просто использовать веревку», — негромко проворчал я. «Извини, я тоже не додумался», — донеслось сверху. Что ни говори, а слух у приятеля был поразительный. «Кидай ее сюда». Я достал моток веревки и забросил наверх. Борокс поймал ее в воздухе, куда-то отошел — а затем сбросил один из концов вниз. «Я привязал к дереву! Можешь забираться!» Перед тем, как вскарабкаться наверх, я задумался, как забрать камень с собой. Если он отвечает за работу механизма открытия прохода, то стоит мне забрать его с платформы, как путь наверх будет перекрыт в тот же миг. Обвязать камень веревкой тоже не годится. Толщина слишком маленькая, как у каната. Я перебирал в голове все возможные варианты. Но на ум так ничего не пришло. Все, что находилось у меня в хранилище, было бесполезно. «Такс, погодите-ка!» В голове мелькнула важная деталь. «Вроде бы у меня осталась паутина предильщицы. Эта дрянь настолько липкая, что мне точно удастся с ее помощью вытащить камень, при этом находясь на поверхности. Я достал еще кусок веревки, один конец которого облепил паутиной. После этого скрепил камень силы с веревкой». Другой конец на всякий случай привязал к руке. Вот это, конечно, сообразил. Подойдя к тросу, ведущему наверх, я уже собрался вскарабкаться, но тут снаружи послышался крик. «Иди сюда, тварь! Нападай!» — гневно голосило рахнит. «Что там у вас происходит?» — взбираясь по веревке, спросил я. «В чем дело?» На меня не обратили внимания. В ответ донесся только шум битвы. Непонятно, что там с Селеной и с кем столкнулся Боракс. Целься в шею! Это его слабое место!» «Я пыталась, не выходит! Слишком быстрый! Даже с моей скоростью подобраться близко почти невозможно!» «Я его отвлеку, а ты бей, как появится шанс!» Мне стало интересно и одновременно с этим боязно узнать, против кого ведут сражения эти двое. Выглянул на поверхность, и хоть там стояла ночь, смог разглядеть очертания нападавшего. Тварь чем-то походила на человека. Причем не на обычного деревенского жителя, а скорее на закаленного в сотне боев рыцаря. Развитая мускулатура и естественная броня, подобная латным доспехам, внушали страх. Особенно из-за того, что в полумраке кожа существа выглядела немного сероватой. Глаза блестели угольно-черным цветом. Да еще и широкая разинутая пасть усеяна острыми, словно наконечники стрел, клыками. Несколько передних особенно выделялись. Массивная шея монстра поддерживала его вытянутую голову, а от нее до самой спины из тела хищника торчали шипы. Чем-то это особь напоминала тех ящероподобных существ, что напали на нас перед входом в руины. Он тоже не пользовался оружием и не был облачен в броню. Зато малое время, что пронаблюдал за схваткой, понял, что это сильный противник. Борокс и Селена атаковали его совместно но все было четно. Селена держалась за руку. У нее шла кровь. Видимо, монстр зацепил девушку когтями. Арахниду тоже досталось, но за счет своей сверхспособности он держался неплохо. Я не стал выбираться на поверхность. Мне показалось, что можно просто укрыться внизу, пока это существо не уйдет. «Эй! Сюда! Возвращайтесь!» прокричал я во все горло. «Переждем внутри!» Товарищи услышали меня и бросились в эту сторону. Я спустился вниз и приготовился закрыть за ними проход. «Боракс, я его отвлеку, а ты иди вниз!» — скомандовала Селена. «Хорошо, только не переусердствуй! С этой тварью шутки плохи!» «Конечно!» Сжимая в каждой руке по кинжалу, девушка бегала вокруг зубастого существа, стараясь оставить хотя бы малейший порез. Кожа хищника оказалась настолько толста, что стальное оружие с этим не справлялось. Борокс рванул в мою сторону. Но зверь не желал отпускать свою добычу, продолжая преследование. Арахнит не смог увернуться, и теперь у него на спине красовались две глубокие отметины от когтей. Кожаная броня не смогла защитить от столь ужасной мощи. Селена продолжала попытки отвлечь существо. Помимо выпадов кинжалами, она бросалась камнями в голову и песком в глаза. Своими действиями ей удалось разозлить зверя и перевести внимание на себя. «Правильно! Иди сюда! Я твой противник!» — рявкнула девушка. Звук шагов становился отчетливей. Сверху показалось побледневшее лицо Боракса. Он шатался из стороны в сторону, не способный спуститься самостоятельно. Я бросился вперед, чтобы поймать друга. Старик упал с трехметровой высоты. Лишь собственным телом мне удалось смягчить падение. Борокс был в крови и все еще в полуобморочном состоянии. Я помог ему сесть, прислонив спиной к стене. За всем произошедшим я не заметил, как проход наружу закрылся. Во время помощи арахниду я случайно дернул веревку, к которой приклеил камень силы. «Нужно срочно открыть доступ внутрь!» «Селена все еще находится на поверхности, отвлекая зверюгу на себя!» Без всякого промедления я рванул обратно к алтарю. «Давай, открывайся! Ну же!» Руки тряслись при одной мысли о том, что Селена не справится с монстром. Наверняка она ждет, пока я открою проход. «Что не так? Почему не выходит?» Как бы я ни старался установить камень силы, механизм в потолке не срабатывал. Девушка осталась на поверхности. Совсем одна. Без возможности вернуться в убежище.